Раздел 2. Изучение куана в Ринзай дзен. Четыре обета. Дзен это то, что существует без слов, без объяснений, без наставлений, без знаний. Дзен это самопробуждение. Впрочем, если мы хотим что-либо сообщить о нем другим, то вынуждены снова прибегнуть к словам. Я всего лишь практикующий дзенский монах. У меня нет никаких научных знаний и никаких литературных достоинств. Тем не менее, на следующих страницах, используя собственный опыт, я попытаюсь рассказать вам кое-что о курсе обучения и практики, в которой проходят дзенские монахи в течение ряда лет занимаясь в тренировочном зале. Вначале я хотел бы изложить четыре обета. Каждый буддист не только повторяет их утром и вечером, но старается всегда удерживать их в уме и изо всех сил придерживаться в течение всей жизни. Эти обеты являются самыми важными из всех клятв и особенно для дзенских монахов. Живые существа бесчисленны. Я клянусь их спасти. Иллюзорные страсти неистощимы. Я клянусь их побороть. Многообразные врата дхармы. Я клянусь в них войти. Путь Будды является наилучшим. Я клянусь пройти его. Таковы эти обеты. Различные кармические обстоятельства сыграли роль в том, что весной 1955 года я приехал в Нью-Йорк прочитать лекции, на которых основана эта книга. Но главной причиной были эти обеты. Если вы прочно утвердите четыре обета в своем сердце, моя цель будет достигнута.